Юлия Симбирская. Жил-был Димка. Самый лучший подарок. Дедушка Лёва всегда приходит с подарками. Однажды он принёс мне целую радиостанцию, и мы её вместе раскручивали. А потом починили. «Вот люди взяли и выбросили», — вздыхал дедушка. «А мы подобрали», — радовался я. «Пусть теперь живёт с нами». Антенна от радиостанции была похожа на солнечную систему. Много кругов из тонкой проволоки, а на них серебристые шарики планетки. Мы договорились, что три дня радиостанция живет у меня, а потом переезжает к нему. Сегодня дедушка Лёва снова мне подарок принес. Зашел в прихожую и говорит, «Беги, Димка, к окну и смотри, что там внизу у подъезда стоит». Меня пять раз не надо упрашивать. Я побежал на кухню, залез на подоконник и голову форточку высунул. Смотрю... «А там? Там такое большое! Там и космический корабль, и подводная лодка, и, и пещера!» «Ого!» — кричу я! «Надевай куртку и спускайся!» — кричит дедушка. Я хватаю куртку, штаны тороплюсь, куртка вырывается, и все время рукав один прячет. Ну, я с ней справляюсь. «Дим, ты куда? А куртка почему наизнанку?» Мама еще не знает, что дедушка лёва мне подарок принес. Она в комнате пылесосила и ничегошеньки не слышала. «Мам, я вниз, там дедушка Лёва пришёл». «А почему он внизу?» «Мы гулять идём». Мама выглядывает в окно и машет дедушке. «Господи, это что такое?» «Это подарок. Наверное, военная подводная лодка», — кричу я и клацаю замком. «Это здорово перепрыгивать через ступеньки, когда мама не видит. Я перепрыгиваю и с разбегу утыкаюсь во что-то мягкое. Это, оказывается, кто-то. «Ты куда один бежишь?» — спрашивает наша соседка тётя Рита. Я к дедушке, он меня у подъезда ждет. Тетя Рита поправляет на голове кудрявую прическу. Она у нее немножко съехала на бекрень. Я раньше не знал что прически могут съезжать, как шляпки, а из-под них другие прически выглядывают, как из-под пятницы суббота. Но потом с тетей Ритой познакомился и узнал, что такое бывает. А, это он холодильник караулит? Нет, он подарок караулит хорош подарок. У моей сестры двоюродной такой же. Морозец, как зверь. Я бегаю тетю Риту и снова через ступеньку перескакиваю. Наконец-то лестница кончается, я выпрыгиваю на улицу. «Ну как?» — улыбается дедушка Лёва. «Во!» — говорю я и показываю большой палец. Пока мы тащим подарок во двор, к нам подбегает сначала маленький Алёшка, потом какой-то незнакомый мальчик с самокатом, потом Глеб Кукушкин. «А можно с вами?» — спрашивает маленький Алёшка. «Можно», — отвечать дедушка. «А это вездеход?» — спрашивает незнакомый мальчик. «Нет, тут машину времени делать надо», — говорит Глеб. «Дедушка Лёва нам помогает. Потом я вижу папу. Он идёт по дорожке и улыбается. «Здрасте, Лев Константинович! Вы где такую отличную межпланетную станцию взяли?» Папа большой молодец. Он понимает, что коробка от холодильника — это вещь.